Хаотично разбросанных отметин на карте с севера было явно больше. «Вот здесь, здесь и здесь!» Герцог Рювиль тыкал пальцем, украшенным перстнем с крупным изумрудом, в красные крестики. «Первые случаи. Два доказаны. Один, со слов адепт Никорин, Вителий Таркан-Онденец. Появления бешеных оборотней происходили с интервалом в 2-3 месяца». Мысленно проводим линию через эту, эту, эту и ту отметины. Интервал месяц-два. Линия ближе к центральной части Лосурии. Последний случай произошел через две недели после ликвидации предыдущего зараженного и последствий. Четыре дня конного пути до столицы. лихай стоящий за плечом его величества Аркея, чуть поморщился. Однако голос его был холоден, когда он уточнил. «Последствиями ваша светлость называет зачистку половины клана серых бойцов?» «Укушенный половины клана, полковник», — поправил Рювиль. «Или вы предпочли бы эпидемию?» «В случае с бешенством речь может идти как о пандемии, так и об уничтожении человеческой части населения», — вмешался сидящий в кресле напротив стола мэтр Жужин. Лихай кинул на него недобрый взгляд. Однако целитель не смутился. Некоторые пациенты смотрели на него еще и не так. Свидетели в один голос утверждают, что бешеные чужаки, явившиеся с севера. Это подтверждает и официальная статистика. За последние 200 лет ни одного случая заражения среди оседлых кланов центральной части страны. Вновь заговорил Троэн. Принц потер пальцами переносицу, на мгновение прикрыл глаза. Одно дело замещать короля, когда все спокойно, и совсем другое, когда угроза становится такой явственной, что начинаешь ощущать, как она дышит в спину. Показалось, будто теплые ладони жены на миг накрыли веки, согревая, расслабляя. Бруни в него верила. Верила в него тогда, когда не знала, кто он, И не изменила своего мнения, узнав, он справится. Ради нее, ради людей своей страны. Его высочество открыл глаза. «Мэтр Жужин, вы свободны!» Целитель встал, поклонился и вышел. В дверь заглянул лис. Окинул взглядом королевский кабинет, в котором принц вел прием посетителей. Убедился, что все в порядке, и тщательно прикрыл створку. «Садитесь, Рювиль!» — кивнул Аркей. — Как насчет лазутчиков? — Отправляли людей, ни один не вернулся. Герцог раздраженно качнул Серегу в ухе. Он терпеть не мог, когда его планы срывали, и просто ненавидел не знать имен тех, кто был в этом виноват. — Оборотни? — последовал вопрос. Его светлость помялся. — Отказываются даже за очень приличные деньги. «Вирыш все еще на задании?» — уточнил принц и, получив утвердительный кивок, посмотрел на Тархаша. Тот прищурился. «Пойду один». «Это опасно!» — воскликнул Рювиль. «Вы не можете не понимать этого, полковник!» Лихай пожал плечами. Его высочество кивнул. «Решено. Обговорим детали». Они склонились над картой.